Мать хотела, чтобы он стал таким, каким он уже не мог быть. Он же не терпел никаких упреков, никаких замечаний, и еще больше, чем раньше, требовал от нее невозможного. Упреки, советы... Лотрек отмахивался от всего. Ничто не могло возместить того, чего он был лишен, поэтому и успех так мало радовал его. Священники, друзья его родных... Пытались иногда вмешаться и урезонить его. «Я все могу себе позволить», — возражал им Лотрек. «Ведь мама содержит в нашей старой башне бусага-монахинь, основное занятие которых молиться за спасение моей души. Они, как лягушки в банке, то и дело снуют вверх и вниз по лестнице». С носком... В нашей старой башне Бусага, небольшое феодальное поместье в департаменте Эро, конец сноски. А одному священнику, который продолжал упорствовать, он саркастически и с большой горечью бросил. «Да, дорогой аббат, не принимайте это слишком близко к сердцу, но я сам себе рою могилу». Лотрек записал свободные дни проституток из тех домов, куда он ходил, и приглашал их к себе в мастерскую, угощал в ресторанах, водил в цирк. Он утверждал, что они вели себя прилично, как светские дамы. Одну из его любимых подруг с улицы Амбуа звали Мирей. Она злоупотребляла косметикой и обесцвечивала свои волосы перекисью водорода. Они у нее были как желток. Однажды, — рассказал Лотрек Гози, — она вошла в мастерскую с маленьким букетиком фиалок за два су и застенчиво поднесла этот букетик художнику. Не привыкший к такому вниманию, он был растроган. Я даже не подозревал, что эти женщины способны на столь деликатные поступки, — признавался Лотрек. Да, только эти женщины давали ему немного тепла. Лотрек поставил букетик в стакан с водой и взволнованно, словно влюбленный 16-летний мальчик, показывал его друзьям. Лишившись пристанища в квартире Буржа, Лотрек стал временами приходить обедать и ужинать к матери — пропахшую лавандой, тихую буржуазную квартиру с натертыми полами и белоснежными тюлевыми занавесками. Что же касается всего остального, я окончательно поселюсь в борделе, заявил он. Часть третья. Они. 1893-1897 годы. Глава первая. Улица Мулен. Эпиграф. «Лежа под одеялом, забываешь о своей нищете», — великолепно сказала нам одна уличная девка в Марселе. «Иногда, правда, в этот момент испытываешь нищету совсем иную, но это уже другой вопрос». Монтерлан. «О, жизнь, жизнь!» Лотрек отдавался ей страстно, ни часу покоя. Он как блуждающий огонек, как горящий фитиль, постоянное душевное и умственное перевозбуждение, ненасытное желание видеть, наслаждаться, жить. С тех пор, как Лотрек расстался с буржем, он перестал лечиться, может, Эта болезнь из-под предательски толкала его к бурной жизни. Да, он вел испепеляющий образ жизни, но делал все как бы играючи. Когда он успевает работать, недоумевали его дружки, с которыми он развлекался. Когда он успевает развлекаться, недоумевали те, кто видел, как он лихорадочно трудится. Лотрек безжалостно эксплуатировал своих друзей. Он заставил Жуаяна... Сопровождать его в Лондон, а Гибера в Бордо, где они, презрев гостиницу, поселились в публичном доме на улице Тессак. Отныне Лотрек не признает других пансионов. В Париже он вынудил Детома жить с ним то на улице Амбуас, то на улице Жуберт. Больше, чем когда-либо, Лотрек работал сейчас в домах терпимости, писал проституток в столовой, за игрой в карты, в гостиной, где они, сидя на диване, ждали посетителей. Но он не замкнулся в этом кругу. Хирург Пиан, выйдя на пенсию, открыл на свои средства международную больницу. Лотрек, которого Пиан по-прежнему интересовал, продолжал ходить к хирургу, «Он копается в животах так, словно роется у себя в кармане в поисках мелочи», — говорил Лотрек. Постоянно находя что-то необычное, Лотрек увлекает за собой приятелей. «Пойдем, посмотрим на нее!» Мог вдруг предложить он. «На кого? Тише!» И он с лукавым видом прикладывал палец к губам. Друзья покорно следовали за ним. Заинтригованные, они брели по каким-то улочкам, а он время от времени оборачивался и, подняв палец, шептал «Это тайна и давился от смеха. Потом он, с трудом переводя дыхание, поднимался на ш... «Шестой этаж старого дома на улице Дуэ» и останавливался. «Она более знаменита, чем президент республики», — заявлял он, и стучался в дверь мансарды». Дверь отворялась, и женщина неопределенного возраста со испитым лицом впускала посетителей в свою трущобу. Кто же она? Это нищенка, которой Лотрек приносил конфеты. Кто эта несчастная, которая зарабатывала себе на жизнь тем, что ходила по террасам кафе на площади Пегаль с обезьяной, танцевавшей под ее гитару? Лагулю. А кто такая Лагулю? «А, Лагулю Викторина Меран, бывшая натурщица, тридцать лет назад она позировала Мане для его Олимпии». Иногда Лотрек вел своих приятелей к графу Лантурну де Сен-Жермен, типично бальзаковскому герою, старому аристократу, который коллекционировал часы XVIII века и показывал их, осторожно вынимая из ваты, а потом также тщательно укутывал их в нее. Лотрек повизговал от удовольствия. Жадное, ненасытное любопытство, способность всем восхищаться, желание все испытать, взять от жизни как можно больше, люблю я развлечения и ужины с шампанским, распевал он во все горло несмотря на то что он много пил а ведь вино в большом количестве отбивает аппетит он по прежнему любил вкусно поесть но теперь его уже не удовлетворяли даже самые изысканные блюда все приелось и он выискивал сложные замысловатые рецепты он знал все рестораны парижа изучил какой из них чем славиться обожал готовить сам находил время придумывать новые кушанья любил заказывая ужин подбирать, с каким вкусом вина к каждому блюду. Кухня, как и живопись, искусство, и Лотрек относился к ней с таким же рвением».